Глава пятнадцатая. Непростые решения. Сыктывкар. Второй пояс обороны Российской империи. Ставка Павла VII. Еще неделю спустя. «Говорите, он идет с Польши на нас?» — уточнил Шувалов у офицера-разведчика. «Его люди сейчас через Соколов наблюдали за бедствием, приближающимся к границам Российской империи». «Так точно. Он передвигается быстро. Польская армия ничего не может ему противопоставить. Всех погибших, которых они бросили в бой, поднимает девятый и присоединяет к собственным силам. Сейчас они подвильно. Сделали небольшую остановку». «Отлично. Будет что-то важное, немедленно сообщайте. Свободны». Махнул пухлой рукой Петр Алексеевич. И как только дверь за друидом затворилась, он повернулся к императору. Тот во время всего доклада сохранял молчание. «Плохо дело, Ваше Величество. Надо сворачиваться». Это было очевидно. Они не потянут захват Северной и оборону от возродившегося Девятого. Глупо так рассеивать свои силы. Брешь можно закрыть и потом. «Скандинавский посол запросил нашей помощи», — задумчиво произнес Павел. «Сказал, что сейчас не время таить старые обиды». Кинул клич объединиться. «Врет, Шельма!» Вытерев нос платком, тут же вставил Шувалов. «Надо готовиться и к вторжению девятого из скандинавов!» «Думаешь, с Борятинским окончательно потерян контакт? Что он не очнется?» Постукивая пальцами по столу, спросил император. «Я не привык полагаться на авось, ваше величество», серьезно ответил граф. Он был умудренным возрастом придворным и потому никому не верил. Это была его работа — разоблачать заговоры и предательства. «Его карта бита. Но...» «Но...» — впервые с интересом посмотрел на него хмурый от забот юный император. «Что-то тут не так. Не могу взять в толк. Зачем ему идти на нас? Ведь проще накопить силы там и потом уже действовать. Артём же прёт на пролом границам. Это странно». «Я тоже об этом подумал» император и граф сейчас стояли на пороге важного решения способного повлечь за собой большие перемены отзыв собранный в сэктывкаре и в Оркуте войск может сказаться на всей внутренней политике сейчас и так приходилось несладко что там с выборами нового патриарха решил немного отвлечься павел пророчат андроника вздохнул шувалов у церковников сейчас шла своя резня за власть и вмешаться в этот процесс было практически невозможно Старый патриарх Даниил был лоялен императору с самого начала. Достойный сын церкви, он понимал, что не стоит плодить распри, но были и не согласны с подобной стратегией. Все это время они молчали, но как только Даниила не стало, мигом расправили плечи. Возглавил ее партию никто иной, как потомственный инквизитор Андроник Ракитин. За ним шли те, кто хотел привилегий для церкви и ужесточения законов для мирян. Большего контроля и вовлеченности сынов Божьих во всех сферах жизни. Ведь только благодаря им бреши могли закрываться. А значит, даже император не смел им указывать, как и что делать. По крайней мере, большая часть инквизиторов так думала. Что посоветуешь? Они с Шуваловым понимали друг друга с полуслова. Петр Иванович часто наведывался к Павлу и был своего рода его наставником, пока отец занимался управлением государства. «Нужен третий независимый кандидат. Тот, кто устроит обе стороны, кто до этого не запятнал себя». «Хорошая мысль», — кивнул государь. «Есть кто-то конкретный». «Один невзрачный епископ в Вологде». «Не тот ли случайно, что с баритинской махинацией своей крутил?» — уточнил Павел. «Серапион, да, он самый». «Помню, помню». Кажется, оттуда в этом году рекорд на госзаказ медалей. Именно, Ваше Величество. Добро. Пусть будет независимый кандидат. Сделал он ударение на нужном слове, и оба поняли, что предстоит кропотливая работа по внедрению своей марионетки. Связь между убийством Даниила и Баритинским легко была опровергнута местоположением последнего. Он не мог убить патриарха, находясь в это время в Польше. Но как он там оказался в один миг? Это же больше тысячи километров. Месяц пути при хорошей дороге. А сейчас зима. По словам Бенкендорфа, у Андроника и Баритинского были разногласия. Барону не с руки это странное убийство патриарха. Ведь тогда его семья подверглась бы опале со стороны Инквизиции. У него не было никаких причин это делать. Значит... «Гомункул». Среди других созданий в этом мире только он мог пробраться в святая святых и совершить злодеяния. Церковная защита по зубам лишь теневику высшего уровня, а таких было только два. Никакая жизнь на территории империи не была теперь в полной безопасности, в том числе и императорская. Об этом им намекнул бог смерти Абскуриан. «Сделаем, ваше величество!» Коротко ответил Шувалов, но никуда не уходил, дожидаясь решения императора по другому, более важному вопросу. Павел снял с пальца серебряное кольцо, инкрустированное сапфиром, и положил его на лакированный стол. Драгоценный камень блестел в солнечном свете, пробившемся в широкие окна. Когда-то кольцо носил отец и точно так же рассматривал во время судьбоносных решений. Будучи еще ребенком... Павел часто видел, как папа искал в этом наследии предков нужный ответ, словно бездушная вещь могла дать ему знак. Тогда он думал, это какая-то особая магия. Но сейчас горечью убедился в обратном. — Мы не уберем войска. Все будет идти по старому плану. — Это риск, Ваше Величество, — сомнением высказался граф. — Это приказ. Вологда в то же время. Егорка первые три дня перебивался с воды на хлеб, экономя запасы денег. После бегства из усадьбы он боялся туда заявляться, дабы не быть пойманным ломоносовым. С другом барона явно творилось что-то неладное. К тому же Клирик оставался там жить как ни в чем не бывало, поэтому обратно путь заказан. Бедность для Егорки привычна. Сейчас он заботился только о себе. В то время как в Громовце приходилось думать, как достать еды еще и для большой семьи. Там с ними все в порядке, а он как-нибудь сам справится. Цветок камелии приятно согревал его зимними вечерами, когда он прятался по ночлежкам. Одежду почти сразу пришлось продать и купить новую. Благо у него было с собой еще пару сотен рублей, скопленных за несколько месяцев и вшитых в подкладку камзола. На них он и жил все это время, стараясь экономить. Вологда — город большой, можно легко затеряться среди многочисленных приезжих. Купцы, ликвидаторы, мелкая знать и просто путешественники валом валили в этот крайний форпост империи. Именно отсюда начиналась борьба с брешами, и многим, помимо выгоды, было просто интересно посмотреть на страшных тварей. «Значит, договорились? С вас представление, с нас Магарыч». Потирая ладошки, произнес новый наниматель Егорки, барон мелкого пошиба, родом из солнечного Ростова. Для него тут все было в диковинку. Парнишке едва стукнуло восемнадцать, как он выпрыгнул из родительского гнезда. «По рукам, Аркадий Павлович!» Нарочито вежливо ответил ему матерый ликвидатор с холодным взглядом. Таких, как этот дворянчик, он повидал много. Часть из них сгинула в первых же походах, Другие, обделываясь и плача, навсегда убегали с северов. Егорка наблюдал за всем этим со стороны и держал на плече сумку барона. Он отыскал его в одной из таверн, где покупал себе пропитание. Аркадий сорил деньгами и угощал постояльцев. Тогда-то мальчишка и понял, что это может быть его спасением. Беспризорник быстро привлечет к себе ненужное внимание, а вот слугу дворянина в упор не будут замечать. Он вызвался стать проводником для молодого господина, чтобы показать город. Наглый мальчишка понравился избалованному барону, и тот сразу же взял его на работу и не пожалел. За четыре дня они где только не побывали, и, наконец, дабы и дальше оставаться под опекой этого человека, Егорка вспомнил про аттракцион для богатеньких сынков – экскурсии на Бреше. Признаться, он даже был рад оказаться подальше от Вологды, потому что он утром чувствовал – «Ломоносов где-то рядом рыщет». Он не знал, как это выразить словами, но цветок его словно предупреждал, когда рядом мог оказаться Максвета. На мальчика накатывал страх и заставлял резко сменить место пребывания. Сложенный аккуратно в чистую тряпочку, этот артефакт круглосуточно лежал у него за пазухой и был защищен от холодов. Также Егорка чувствовал, что цветок по чуть-чуть берет у него ману, чтобы выжить. Ему было не жалко, тем более это творение госпожи Софи. Он испугался, когда увидел ее безжизненное тело, но что-то подсказывало ему, она жива и как будто совсем рядом. «Молодец, парень!» – барон потрепал проводника по плечу и в окружении своих телохранителей отправился на обед. На сборы им дали день, но за барона всё сделало его свита, и потому он особо не напрягался, предаваясь веселью. Насколько же новый спутник отличался от Артема Борисовича, это не передать словами. Егорка так привык к облику молодого, но мудрого Борятинского, что невольно считал всех остальных как минимум похожими на его господина. Но это оказалось далеко не так. Раньше он, кроме родной деревни, в Громовецком поместье никого не видел и не знал, с утра до ночи работая на подворье и редко выбираясь в город. Здесь же на него дохнуло новой жизнью. И мальчик понимал, что все люди разные, и среди них есть много глупых и самоуверенных. Это стало откровением, ведь дворяне представлялись ему благородными, с твердыми принципами. Но нет. Они те же люди, с теми же пороками, что и у крестьян, просто богаче и родовитей. День, как обычно, пролетел в гуляниях, и Егорка только и успевал, что бегать за редким вином в один из ресторанов. К слову, для Вологды подобное зрелище не являлось чем-то особенным. Обычная практика местных. Выжать до суха приезжего лопуха, пока он не схватится за голову от чудовищных трат. Все окружение барона разыгрывало из себя удивление и восхищение, хотя в тайне посмеивалось над ним. Егорка невольно подслушивал их разговоры и готовился перебежать от одного богатенького дурочка к другому. Это единственный выход. Менять их как перчатки, пока не найдется Артем Борисович. Я обязательно выживу. С утра следующего дня их процессия в 30 человек выехала на обнаруженную в лесах брешь. Егорка никогда не видел монстров живую, так что для него это тоже был первый раз. Он любил слушать захватывающие истории беса про сражения с бесчисленными ордами тварей, про подвиги сычевцев и как ими командовал Артем Борисович. В голове рисовалась картинка, которой хотелось следовать именно отсюда такое рвение к стихии и молний в деревне он из сверстников один из первых научился читать это ему давалось с очевидной легкостью но подобное занятие бесполезно потому вскоре забросил некогда ему было книжки читать буквами семью не накормишь однако все так резко поменялось что он отказался от старых взглядов личный пример борятинского внезапно выбравшегося с самого дна вдохновил его поменять и свою жизнь А чем он, Егорка, хуже? Отряд отборных головорезов барона уверенно шел к намеченной бреше. По ликвидаторским сводкам им ничего не грозило, поэтому Аркадий хорохорился и достаточно громко разговаривал, заряжая своим оптимизмом окружающих. Наемники, понятное дело, щурились и молчали. Эти люди привыкли, что за пределами городов ничего веселого нет. Собственно, именно за их угрюмые сосредоточенные рожи И были заплачены большие деньги. Это их забота охранять дворянина. Так думал Аркадий Павлович. «Долго еще!» — крикнул он командиру ликвидаторов. «Минут десять, ваше благородие!» «А то уже руки чешутся!» «Ничего, этого добра тут на всех хватит!» Усмехнулся Мак, и Егорке не очень понравилась его реакция. Он было делом подумал, что барона хотят ограбить в такой глухомании, а его, как свидетеля, почикать. Но когда увидел вдалеке черный портал, подуспокоился. Мое копье! расправив плечи, велел Аркадий, и в руку тут же вложили земляной артефакт, отдающий чуть заметным коричневым свечением. «Процентили семьдесят!» – навскидку прикинул уже опытный Егорка. На службе у Артема Борисовича он много чего понял о зачаровании и даже разбирался в ингредиентах для унова. Чуть-чуть знаний там, чуть-чуть знаний тут, и он в курсе всего, что творится в окружении прославленного Борятинского. Надо было оставаться полезным. Барон не любил глупцов. «Смотрите и учитесь!» Самодовольно велел аристократ своим халуям и, разбежавшись на коне, удлинил копье магии земли. Причащий на него мускулистый бешеный волк размером с лошадь получил мощный удар прямо в грудь. Кровь расплескалась по снегу, а древко втянулось обратно. Монстр был повержен, а ворон сорвал овации. «Вот это сила, Аркадий Павлович! Вы прирожденный воин!» «Это все?» – успел было подумать Егорка, как из лесу на запах крови выбежало еще двадцать таких здоровенных сородичей убитого. Воинский пыл тут же сдуло с лица барона а глаза вытаращились пытаясь объять все поле боя но события происходили столь стремительно что он потерялся зато не потерялись ликвидаторы эти закаленные многочисленными сражениями мужи мигом выстроили защиту вокруг своего нанимателя и сдержали первый натиск зверь кодла щуп работайте по тем что слева таран сава пельмень прикрывайте тыл Смешная кричка последнего воина вызывала улыбку лишь за столом в дружеской компании. На поле боя этот габаритный ликвидатор разрывал опасных зверей магии льда, словно щенков какой-то дворняги. Лошадей загнали внутрь круга, чтобы не мешались. Судя по всему, их успокоил командир. У него были навыки друида. Иначе обезумевшие животные затоптали бы своих же седаков. Надо сказать, все произошло очень быстро. И как только безжизненно упало последнее тело, взгляд Аркадия Павловича снова наполнился осмысленностью. «Победа! Да!» — крикнул он, пуча глаза и оборачиваясь к своим. Те тоже подхватили крич, но как-то вяленько. «Угомонись, барон!» — осадил его ликвидатор и внимательно прислушался. «Это еще не все!» Снова наступила тишина. «Мы что, пойдем дальше?» — спросил осекшийся победитель, явно желавший побыстрее вернуться домой. «Конечно, пойдем!» — оскалился ликвидатор. «Мы забронировали брешь, а значит, ее надо закрыть. Мне штрафы потом не нужны. Отряд Багуты всегда закрывает заказы». «А может, сделаем исключение?» — переспросил Аркадий и полез в кошелек. «Деньги тут ни при чем, отмахнулся предводитель ликвидаторов. «Это честь отряда! Не бойтесь, барон! Вы же такой искусный маг! Не к лицу вам отступать на полпути!» «Ты прав!» – кивнул ему аристократ, но явно был недоволен происходящим. «Количество монстров и людей несопоставимо. Он-то думал, что перевес будет в сторону последних!» Сердце Егорки чуть не выпрыгнуло из грудной клетки. Настолько он испугался произошедшего и не мог винить слабовольного барона. Однако виду мальчишка не показал и даже успел выявить некоторые закономерности в атаках волков. В случае чего он может попытаться от них убежать. Только вот не задача. Его стихия молний любила открытые пространства, без препятствий. А они сейчас посреди леса. Разбиться на смерть об дерево не лучшая перспектива. Каждый поворот или маневр требовал от него много маны, а ее как раз и не хватало. Отряд продолжил свой путь к Бреше и отбил еще одну атаку, в ходе которой барон вернул частичку уважения к себе, убив двоих волков своим дорогущим копьем. Наемники ходили только ливым оружием, но владели им на порядок лучше дворянина. Возможно, практика и правильное наставничество превратили бы Аркадия Павловича в сносного сына Отечества. Но мы об этом никогда не узнаем. «Вожак, ваше превосходительство! Отойдите подальше, здесь уже наша работа!» Кивнул ему Багута. «Еще чего! Я с вами!» Гордо подняв голову, воскликнул барон, и все его люди тоже выразили желание помочь. Этот момент многому научил Егорку. Он понял, что в сложной судьбе человека может уживаться как плохое, так и хорошее. Просто для всего нужно свое время. Для капризного и праздного Аркадия оно как раз и настало в этой вылазке. Гигантский четырехметровый волк получил дружный отпор тридцати магов и был мигом разорван на куски едва только сделал первый шаг в их сторону. Этот выброс адреналина от победы, короткая реплика «Багуты, что все кончено и «Серая корка на бреше» заставили всех выдохнуть и от души накричаться. «Ура! Ура! Ура!» Барона стащили с коня и взялись подбрасывать воздух. Наемники тоже улыбались. Еще бы. Мало того, что они выполнили заказ администрации и попутно заработали кучу денег на приезжем, так еще тот оказался нормальным мужиком. Да, любил весело покутить, но кто ж не без этого? Егорка тоже широко улыбался. Все в сегодняшнем дне было для него ново. И опасность совместного боя, и пролившаяся кровь зверя и непоколебимый дух братства магов. Как люди до сих пор не избавились от брешей с такой силищей? Человек, он вроде бы маленькая букашка по сравнению со всеми этими порождениями, но его величие в том, что он использует для победы свой разум». Мальчик видел улыбки, ржание лошадей, слышал запах хвои и морозного ветра. Время для него словно остановилось. Он заметил, как снежинка повисла в воздухе, блестя своими кристалликами прямо у него перед носом. Побочной особенностью стихии молний являлись вспышки повышенной реакции на происходящее. Егорка стал это замечать уже после побега из усадьбы Борятинского. Он словно выловил отдельный момент времени и успевал осмотреться в нем. Это происходило за долю секунды и было непривычно для сознания ребенка. Цветок за пазухой вопил об опасности. И мальчик скорее по наитию понял, что сейчас произойдет что-то плохое. Потому без подготовки, с помощью молний, отскочил подальше в сторону. И не зря. Из-под земли вырвались многочисленные серые лезвия теней, моментально превращая всех присутствующих в фарш. Никто ничего не успел понять. Еще радость не сошла с лиц этих славных вояк, как они уже были мертвы.